Глава 59. «Беременность делает меня уязвимой. Или, может, я ещё не отошла от похищения? Иначе не могу объяснить, почему замираю на пороге кабинета Дымова, увидев там незнакомого мужчину. Тёмные волосы, чёрный, безукоризненно сидящий костюм, строгое выражение лица. Уверена в себе, на сто процентов, профессионал своего дела. Акула. Если такие мужчины играют против тебя, жди беды». Перевожу испуганные глаза на сидящего за столом Андрея в поисках поддержки и облегчённо выдыхаю, немедленно получив её. Глаза Андрея наполнены теплом, губы украшает едва различимая улыбка. Я чувствую, как спокойствие разливается по телу. Всё в порядке. Я дома и в безопасности. Впервые после смерти бабушки и дедушки обо мне есть кому позаботиться. Никак не могу привыкнуть к этому ощущению. Я больше никогда не буду одна. Юлечка, проходи, ласково произносит Андрей, указывая на стул. Мы ждали тебя. Незнакомый мужчина поднимается на ноги. Он высок и статин, да и вообще не уступает Андрею в солидности. Лицо спокойное, глаза умные, сосредоточенные. Юля, знакомься, мой новый адвокат, Герман Богданов. Утром он прилетел из Москвы, чтобы помочь нам с бумагами. Герман это моя Юля. «Мы о ней говорили», — нажимает голосом. «Добрый день!» — здороваюсь я. Герман слегка наклоняется в вежливом приветствии, улыбается и произносит. «Рад встрече, Юлия Сергеевна. Я о вас наслышан заочно, наконец-то познакомились». Я протягиваю руку, и он её пожимает. Мы присаживаемся за стол. «Герман улаживал мои дела все последние месяцы», — объясняет Андрей. «Исправился на отлично». я благодарно улыбаюсь. Спасибо вам. Я сделал всё, что мог, отвечает Герман. Поработать с самим Андреем Дымовым большой успех, так что все остались довольны. Более чем, замечает Андрей и добавляет в шуточной форме. Бизнес спасён, враги наказаны, осталось подписать несколько бумаг. Я говорил Андрею, что нет никакой необходимости спешить, торопливо объясняю я Герману. Но он упёрся и слышать ничего не хочет. У нас собраны неопровержимые доказательства причастности Арины Дымовой как к покушению, так и к проблемам в бизнесе. У неё сильный адвокат, но я гарантирую, что развод будет получен в самое ближайшее время, разумеется, на самых выгодных для нас условиях, а потом она сядет надолго. Герман говорит с такой уверенностью, что не возникает сомнений, он знает, что делает. Так, может, стоит подождать? спрашиваю я Андрея. Юля не хочет показаться меркантильной, запросто объясняет мои сомнения дымов. Мы поженимся, как только я получу развод, но бумаги подпишем сейчас. Это хороший план, одобряет Герман, бросает на меня долгий внимательный взгляд и добавляет задумчиво. Большая удача встретить родную душу, но если так случается, её нужно беречь, как бриллиант. поэтому желания Андрея для меня понятны. Краска трогает мои щёки, я опускаю глаза. В следующие полчаса Богданов объясняет спокойным ровным голосом, что в этих документах, какие у меня права и обязанности. «Обязанностей, в общем-то, нет. Андрей дарит мне и Танюше недвижимость и активы. Он хочет, чтобы мы с ним были на равных». чтобы я никогда больше не чувствовала себя неуверенной и неспособной о себе позаботиться. У Германа приятный ровный голос, с ним комфортно работать. Прочитав в бумаге, я киваю, а потом подписываю. Герман останешься на ужин? спрашивает Андрей, поднимаясь на ноги. Мужчины прощаются, пожимая руки. Спасибо за заманчивое предложение, но я спешу. Возможно, в другой раз. Уверен? У нас потрясающий повар. познакомишься с моей дочкой». Очевидно, что Андрей полностью доверяет своему адвокату, и его уверенность распространяется на меня. «Оставайтесь, Герман, у нас всё по-простому, семейная атмосфера, но уютно». «О!» — меня останавливает догадка. «Возможно, вы спешите к своей семье?» «Нет, увы», — пожимает плечами Богданов, слегка смутившись. «Пока о семье остаётся только мечтать, но, как знать, Может однажды я встречу ту самую. Раз уж самому Андрею Дымову повезло, самому бессердечному бизнесмену на свете, цитирует газетные вывески. Мы с Юлей будем рады, коротко отвечает Андрей, скупо улыбнувсь в шутке. Ещё раз благодарю, завтра у меня важная встреча в Стамбуле. Герман прощается и покидает нас. Мы же с Андреем выходим на улицу и идём к детской площадке, где играет Таня под присмотром Луизы. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Андрей. Почти хорошо, отвечаю я. Небольшая слабость, но это нормально, спешу успокоить. Я ужасно волнуюсь за тебя и нашего малыша. Для меня это совершенно новые эмоции. Всё будет хорошо. Наши пальцы переплетаются. Андрей смотрит вдаль, потом поворачивается ко мне. Достаёт из кармана синюю коробочку, протягивает. Что это? Юля, Я уже сделал тебе предложение, но хочу повторить ещё раз. «О, Андрей!» Я вновь вспыхиваю. «Юлия Сергеевна, владелица заводов, дворцов и пароходов», начинает он. «Андрей, это всё подарил мне ты, только что!» «Неважно, теперь эти активы твои. Ты богатая, свободная женщина и вольна выбрать себе спутника жизни по душе. Юля». В прошлом я много раз поступал с тобой недостойно, обижал, ранил, из-за меня тебя похитили. А ещё я по-прежнему женат на жестокой, глупой женщине, которая грозит тюремный срок. Так себе багаж, понимаю, но Юля, я люблю тебя так, как никого и никогда не любил. Если ты будешь со мной, то сделаешь меня самым счастливым человеком. Ты, Таня, наш малыш. Больше мне в жизни ничего не нужно. Неужели у него ещё остались какие-то сомнения? Качаю головой, улыбаюсь и открываю коробочку. Глаза наполняются слезами. Передо мной невероятной красоты кольцо. Заверяю горячо. Я была бы с тобой всегда и при любых обстоятельствах, и пароходы твои здесь ни при чём. Ты всегда появлялся в моей жизни тогда, когда был особенно нужен. и спасал. Да, Андрей Дымов, я выйду за тебя, рожу тебе детей, и не сомневайся, что вместе мы будем очень счастливы. Андрей надевает кольцо на мой палец, мы крепко обнимаемся. Да, он сложный мужчина, и любить его иногда нелегко, но и в ответ он отдаёт много. Всё, что у него есть, всего себя. Мамочка, папочка, кричит Таня, заметив нас. бросает игрушки в песочнице и бежит на всех парах. Андрей ловит дочь, крутит в воздухе и обнимает. Я заливисто смеюсь, не веря, как много счастья нас ждёт впереди.